Говорю это на случай, хотя и уверена, что он произведет на тебя впечатление приятное. Да и кроме того, чтобы обознать, какого бы ты ни было человека, нужно относиться к нему постепенно и осторожно, чтобы не впасть в ошибку и предубеждение, которые весьма трудно после исправить и загладить. А Петр Петрович, по крайней мере, по многим признакам, человек весьма почтенный.